Ты, срывающая покров С катафалков и колыбелей, Разъярительница ветров, Насылательница метелей, Лихорадок, стихов и войн, Чернокнижница, крепостница, Я заслышала грозный вой Львов, венчающих колесницу. Слышу страстные голоса И один, что молчит упорно, Вижу красные паруса, И один между ними черный. Океаном ли правишь путь, Или воздухом, всею грудью, Жду, как солнцу подставив грудь, Смертоносному правосудью. 26 июня 1916 года.